Глава 35. Порывистый ветер гулял по некрополю Мемфиса, по которому Пазаир и Нефред шли к вечному приюту Берониры. Прежде чем покинуть большой город и уехать на юг, они хотели последний раз поклониться могиле учителя, ушедшего при ужасных обстоятельствах, и заверить его, что, несмотря на их малые возможности, они не откажутся от попыток найти убийцу. Нефред повязала поверх платья пояс и нефредит из аметистовых бусин, подаренных ей мужем. Бывший старший судья царского портика, которого била лёгкая дрожь, был одет в шерстяную накидку. По дороге им встретился жрец, ухаживающий за усыпальницей и садом. Этот пожилой старательный человек получал от городской управы хорошее жалование за то, что поддерживал в должном состоянии захоронение и собирал пожертвования. Душа умершего, принявшая форму птицы, Напитавшись новой энергией в лучах небесного светила, присела, чтобы утолить жажду на край бассейна со свежей водой, расположенного в тени деревьев. Позаир и Нефрет преломили хлеб и разделили вино в память о своем учителе, незримо присутствовавшем на их скромной трапезе. «Мы должны набраться терпения», — убеждал Болтран. «Видеть, как вы покидаете Мемфис, для меня несказанное огорчение». «Мы с Нефрет хотим простой и спокойной жизни». «Но вы не сделали еще и сотой доли того, что могли бы», — сожалела Силкет. «Сопротивляться судьбе — это значит проявлять гордыню». В свой последний вечер в Мемфисе судья с женой приняли приглашение распорядителя государственной казны и его супруги. Белтран, у которого случился приступ крапивной лихорадки, — Обещал прислушаться к совету Нефрет, последить за своей ослабленной печенью и начать вести более здоровый образ жизни. Тем более, что рана на ноге всё не заживала и часто мокла. "Пейте больше воды", советовала она. "И попросите вашего будущего лекаря выписать вам дренирующие средства. Ваши почки не справляются". Когда-нибудь у меня, возможно, будет время заниматься собой, но сегодня ко значейству ставить передо мной массу проблем которые необходимо решать срочно, не забывая при этом ни интересов государства, ни нужд людей. Слова Белтрана прервало появление его сына. Мальчик обвинил сестру в том, что она стащила у него кисточку, которой он учился выводить красивые иероглифы, чтобы быть таким же богатым, как папа. Рыжая девчушка, возмущенная обвинениями, пусть и справедливыми, отвесила брату о плеуху и расплакалась. Силкет, как заботливая мать, увела детей, постаравшись положить конец ссоре, Теперь вы видите, по Заир, как нам нужен судья. Боюсь, следствие будет очень сложным. Вы выглядите спокойным, я бы сказал даже счастливым, удивился Балтран. Это видимость. Не будь нефред, я бы впал в самое чёрное отчаяние. Амнистия похоронила все мои надежды увидеть торжество справедливости. Остаться один на один с Днесом мне тоже не улыбается. Боюсь, что при другом старшем судье между нами начнутся конфликты. Положитесь на везири боги. Слабого человека он на этот пост не назначит. Поговаривают, что он тоже собирается подать в отставку. Решение фараона произвело на него такое же впечатление, как и на меня. А здоровье у него отнюдь не железное. И всё же почему Рамсес это сделал? Видимо, он верит в могущество милосердия. Но от подобных шагов Его популярность может пострадать, заметил Пазаир. Народ опасается, что его магическая сила иссякла, и он теряет контакт с небесами. Выпустить на волю преступников недостойно правителя. Но до сих пор его правление было безупречным. Вы принимаете и оправдываете его решения. Фараон видит дальше, чем простые смертные. Да, мнести я тоже так думал. Подумайте ещё раз, Пазаир. Государство нуждается и в вас, и в вашей супруге. Боюсь, что я не менее упрям, чем мой муж, пошутила Нефрет. Ну какие аргументы нужны, чтобы вас убедить восстановить справедливость? Белтран наполнил кубки свежим вином. После моего отъезда не прекращайте, пожалуйста, поисков, попросил Позаир. Я говорил о сути, кем будет вам помогать. Я обращусь в судебные инстанции. Но не разумнее было бы и вам остаться в Мемфисе, чтобы мы могли действовать вместе. Репутация Нефрет так прочна, что клиентуры я обеспечена, мои финансовые возможности очень ограничены, и вы вскоре пожалели бы, что так обременили себя. Каковы ваши планы? Устроиться в каком-нибудь селении недалеко от Фив на западном берегу Нила? Уложив детей спать, Силькет вернулась и застала последние слова Нефрет. Откажитесь от этой затеи, прошу вас. Как вы можете покинуть ваших больных? В Мемфисе достаточно прекрасных лекарей, но вы мой лекарь, которого я ни на кого не променяю. Между нами, серьёзно сказал Белтран, не должно быть никаких счетов материального свойства. Каковы бы ни были ваши потребности, мы с удовольствием поможем вам. Вы нам очень признательны. Но я больше не могу занимать высоких постов в государстве. Мои идеалы попраны, и единственное, чего я хотел бы сегодня жить частной жизнью. Земля и животные вот единственная правда. Я надеюсь, что благодаря Нефрету сумерки не будут беспощадно черны. Эти слова были выstruданы, и после них спорить было бесполезно. Обе семейные пары любовались красотой сада, изяществом клумб, наслаждались качеством поданных за ужином блюд, отодвигай от себя мысли о том, что принесёт с собой завтрашний день. Как ты себя чувствуешь, дорогая? спросил Денис супругу, лежавшую на подушках. Отлично. Что сказал лекарь? Ничего, потому что я здорова. Я не понимаю. Знаешь басни о льве и крысе? Хищник поймал грызуна и собрался его сожрать. Но жертва взмолилась о пощаде. Я такая маленькая, ты мной не наешься, а я тебе ещё пригожусь. Лев проявил милосердие. Некоторое время спустя охотники заманили льва в сети. Крыса перегрызла их, освободила хищника и вцепилась ему в гриву. Но эту сказку знает любой школьник. Ты должен был вспомнить её, когда изменял мне с госпожой Тапени. Массивное лицо суда владельца исказило гримаса: "Что ты придумываешь?" На Неферс надменным видом поднялась сложа, её душило холодное бешенство. Эта шлюха была твоей любовницей, и теперь ведёт себя как крыса из басни. Но она ещё и охотник. Только она может освободить тебя от сетей, в которые сама же и заманила, шантажистка. Вот к чему привело нас твоё распутство. Ну, ты преувеличиваешь. Несколько, мой дорогой супруг. Хорошей репутации стоит дорого. Вот твоей любовнице длинный язык, и она легко может разрушить наше положение в обществе. Я заставлю её молчать. Ты её недооцениваешь. Лучше ей дать то, что она хочет, или мы превратимся во всеобщее посмешище. Денес нервно вышагивал по комнате. Ты забыл, мой любимый, что супружеская неверность серьёзное преступление и даже настоящий порок, который карается по закону. Это не более чем лёгкий проступок. Сколько раз ты с ней встречался? Ты бредишь. Благородные дамы рядом с тобой на приёмах и более молодая в твоей постели. Не слишком ли, Денес? Я требую развода. Ты с ума сошла. Напротив, я разумен, как никогда. Наше жильё останется мне. Это была моя собственность, моё приданое и земля тоже. И поскольку супружеская неверность на твоей совести, суд приговорит тебя к выплате средств на моё содержание и вдобавок оштрафует Судовладелец стиснул зубы. Эти шутки не смешны. Твоё будущее выглядит довольно мрачно, дорогой мой. Ты не имеешь права разрушать наше существование. Разве мы плохо жили все эти годы? Ты пожалеешь об этом, когда остынешь. Нас слишком много и связывает. Это ты всё разрушил. Развод единственный выход. Ты представляешь себе, какой будет скандал? Пусть лучше так, чем стать посмешищем. И скандал ударит по тебе, а не по мне. Я же напротив буду выглядеть жертвой. Это бессмысленно, Изатея. Прости меня и пусть всё останется по-прежнему. Ты унизил меня, Денес. Я этого не хотел, ты же знаешь. Мы слишком тесно связаны, дорогая. Если ты разоришь меня, то и для тебя это будет началом конца. Наши дела так тесно переплетены, что разрыв невозможен. Наши дела известны мне лучше тебя. Ты красуешься, а работаю я. Не забывай, что у меня прекрасные перспективы. Разве ты не хочешь разделить их со мной? Говори с ней. Над нами пронеслась буря, мои милые. В какой семье их не бывает? Я полагала, что буду избавлена от подобных неурядиц. Предлагаю заключить перемирие, чтобы обдумать всё как следует. Поспешность только навредит. Такой хищник, как ты пени, была бы слишком рада разрушить то, что мы возводили с таким трудом. Говорить с ней будешь ты. А я хотел просить об этом тебя. Северный ветер уже поднялся на борт судна, отправлявшегося в Фивы, а стёл жевал свежее сено, меланхолично поглядывая на реку. Проказница зелёная обезьянка Нефред, ускользнув от хозяйки, взобралась на мачту. Смельчак вёл себя более сдержанно. Видимо, его беспокоила перспектива долгого путешествия, и он старался держаться поближе к позаиру. Пёс не был ценителем таких приключений, как морская качка, Но готов был последовать за хозяином даже в бушующее море. Сборы были недолгими. Бывший старший судья царского портика оставил дом и всю мебель своему предполагаемому преемнику, которого Багей не торопился назначать, предпочитая сохранить это место вакантным до того момента, пока появится серьёзные кандидатуры. Перед тем, как уйти на покой, старый визирь таким образом отдавал дань уважения Пазаиру который, на его взгляд, этого вполне заслуживал. Позаир, как в бытность простым квартальным судьей, имел при себе только циновку. В руках у Нефрет была ее медицинская сумка. Пространство вокруг них было загромождено ящиками с горшками и кувшинами, которые отправлялись в путешествие вместе с чрезвычайно шумливыми торговцами. Те во все горло нахваливали друг другу свой товар, который везли на большой рынок в Фивах. Пазаир опечалило только одно отсутствие Кема. Видимо, нубиец не одобрял его решение об отъезде. Нефрет, Нефрет, не уезжайте. Молодая женщина обернулась, запыхавшаяся Силькет схватила её за руку. Кадаш, он мёртв. Что случилось? Ужас, отойдём в сторонку. Пазаир свёл на пристань северного ветра и позвал проказницу. При виде уходящей хозяйки обезьянка спрыгнула с мачты. Смельчак покинул судно с чувством удовлетворения. Кадаш и оба его молодых любовника-иноземца отравлены. Выпал о скелет единым духом. Слуга сообщил об этом Кему, который сейчас находится на месте происшествия. Один из его помощников предупредил Болтрана, и вот я здесь. Всё перевернулось, Нефред. Ваше избрание на пост старшего лекаря снова вступает в силу. Вы снова будете моим доктором. «Вы уверены в том, что Белтран утверждает, что ваше назначение не может быть оспорено? Вы остаетесь в Мемфисе!» «Но нам негде жить, у нас муж уже нашел вам жилье!» Слегка растерянная Нефред взяла мужа за руку. «У тебя нет выбора», — сказал он. Смельчак залаял, и в его голосе послышались необычные нотки. Лай был совсем не злобный. Напротив, в нем звучало радостное удивление — Внимание пса привлекло двухмачтовое судно, только что прибывшее из Элефантины. На носу стояли молодой человек с длинными волосами и блондинка с роскошными формами. Сути, завопил Позаир. Пир устроили на скорую руку, но было великолепно. Белтран и Силкет отмечали разом назначение Нефрет и возвращение Сути. Главным героем был, конечно, Сути со своими подвигами, подробности которых интересовали всех. Авантюрист рассказывал о том, как нанялся рудокопом, о жизни в раскалённом аду, о предательстве стражника пустыни, о встрече с полководцем Машером и о том, как тот пытался сбежать за пределы Египта, а также о своём чудесном освобождении благодаря вмешательству пантеры. Сама Ливейка пила вино, смеялась и не сводила глаз со своего любовника. Как и было обещано, Белтран предоставил в распоряжение Позаира маленький домик на северной окраине города где он сможет жить с женой до того момента, пока ей не дадут служебного жилья. Пара тут же пригласила под свой кров сути с пантерой. Увидев постель, левейка рухнула на нее и мгновенно заснула. Нефрет удалилась в свою спальню, а мужчины поднялись на оборудованную на крыше террасу. Ветер не такой теплый, а в пустыне ночи иногда бывают просто ледяными. «Я ждал от тебя весточки. Невозможно было ничего переслать». «А если ты мне присылал письмо, то я его не получил. Во время обеда я не очень хорошо понял, не Фред действительно теперь старший лекарь царства? А ты и вправду больше не старший судья царского портика?» «Ты все правильно понял. Тебя прогнали?» «Откровенно говоря, нет, я ушел сам. Этот мир разочаровал тебя?» «Рамсес объявил всеобщую амнистию». «Ну и все преступники в белых одеждах, лучше не скажешь». Твоя вера в справедливость разлетелась в дребезги. Никто не понял, зачем он это сделал. Здесь важнее результат. Я должен тебе признаться в одной вещи, серьёзной. Боюсь, что да. Я подумал, что ты меня предал. Сутьи весь подобрался, готовый взорваться. Я пробью тебе голову по заир. Это будет справедливо. Но то же самое можно сделать и с тобой. За что? За то, что ты солгал мне. Это наш первый разговор в спокойной обстановке. Я вовсе не обязан изповедоваться перед этим богатеньким Болзраном и его распуфырней супругой. Ты другой дело, и тебе я скажу всю правду. Как могло случиться, что ты упустил след полководца Шера? Твой рассказ представляется правдоподобным до того момента, как ты на него наткнулся. В то, что произошло дальше, я не верю. Ашер и его подручные пытались покончить со мной, рассчитывая, что я умру медленной мучительной смертью. Но пустыня помогла мне, а пантера оказалась моей спасительницей. Когда я окончательно потерял мужество, меня выручила наша дружба. Освободившись, ты начал преследовать полководца. Каковы были его планы? Уйти в Ливию через южную границу. Ловко. А кто были его сообщники? Стражник и опытный рудокоп. Тоже мертвы. В пустыне шутки плохи. Что нужно было ошэро в этой глуши? Золото. С этим богатством он надеялся жить припеваючи у своего друга Адафи. И ты убил его так? Его трусость и подлость не имеют границ. Пантера это видела, более того, это она его приговорила. Она дала мне стрелу, а я выстрелил. Ты закопал его? Его саваном будет песок. Ты не дал ему шанса. Ты считаешь, он его заслужил? Значит, бравый полководец не воспользуется амнистией. А Шер был осужден. Я привел в исполнение приговор, который должен быть ему вынесен по закону пустыни. Ты с этим не мешкал. И мне полегчало. Я часто вижу во сне лицо человека, которого он мучил и в конце концов убил. Теперь оно стало умиротворенным. А что с золотом? Это военный трофей. Расследование не боишься? Но ведь вести его будешь не ты. Тебя станет допрашивать начальник стражи. А кем... Человек прямой, и договориться с ним не удастся. Он потерял свой нос как раз в истории с кражей золота, за которую его несправедливо обвинили. Но это же твой человек. Пойми сути, я больше никто. Зато я богат. Упустить такой шанс было непростительной глупостью. Золото предназначено для богов. У них его вдоволь. Ты ввязываешься в опасную историю. Всё самое опасное уже позади. Ты хочешь уехать из Египта? Вовсе нет, я хочу помогать тебе. Я всего лишь простой деревенский судья. У меня нет прежьней власти. Но ты должен довести дело до конца. У меня нет возможности продолжать. Ты готов растоптать свои идеалы и забыть о смерти Берониры? Скоро начнётся процесс Денесса. Это будет важный этап в продвижении к истине. Написанное тобой обвинительное заключение отправлено в архив. Но можно найти что-то ещё. Что ты имеешь в виду? Моя приятельница Сабабу вела интимный дневник. Я уверен, что там можно найти потрясающие подробности. Полагаю, что это могло бы тебе помочь. Пока Нефрет не приступила к своим новым обязанностям, ты должен пройти у неё обследование. Твоё приключение должно быть оставило свои следы. Я очень надеюсь, что она поставит меня на ноги. А Пантера? Она левейка, дочь пустыни. У неё здоровье как у скорпиона. Дай бог, чтобы она поскорее оставила меня в покое. Но ведь любовь, она изнашивается быстрее, чем медь, а я предпочитаю золото. Если ты отдашь его в храм в Каптосе, то получишь премию. Ты шутишь? Это же гроши по сравнению с тем, что у меня есть сейчас. Пантера хочет богатства. Пойти на поиски золота и вернуться с победой — разве это не потрясающее чудо? И поскольку ты усомнился во мне, я требую сурового наказания». Я готов. Давай исчезнем на пару дней. Поедем удить рыбу в дельту. Я умираю от желания видеть воду, купаться, валяться на сочной зелёной траве, плавать в лодке по болотам. Ну, Нефред вступает в должность. Я знаю твою жену, и она не станет возражать и даст нам свободу. А Пантера, если ты поедешь со мной, она будет спокойна и поможет Нефреду подготовиться к церемонии. Пантера отлично причёсывает и укладывает парики, а мы вернёмся с огромным количеством рыбы.